Увидев приближающуюся Асуну, Юки тотчас улыбнулась, и Асуна улыбнулась в ответ. «Спасибо, Асуна. Я забыла кое-что важное. Я должна тебе кое-что вернуть, поэтому мне обязательно надо было встретиться здесь с тобой». Голос ее звучал энергично, как всегда, только чуть-чуть дрожал. Асуна чувствовала, что Юки напрягала все силы, чтобы просто говорить. Однако Асуна, подойдя к Юки, переспросила таким же бодрым тоном. «Что ты хотела мне передать?» «А, сейчас сделаю. Подожди чуть-чуть». А Юки улыбнулась и, вызвав окно-меню, быстро что-то там сделала. Когда окно исчезло, она с лязгом извлекла из ножен на поясе меч. А обсидиановый клинок Юки в закатном свете пламенел. Поместив меч перед собой, Юки нацелила его на толстый древесный ствол. Так она стояла, пытаясь прийти в полную неподвижность, точно вкладывая в кончик меча весь остаток своих сил». Лицо Юки исказилось от боли, а грудь и плечи чуть качались, но расставленные ноги отчаянно пытались удержать тело. Больше всего Асу не хотела сказать Юке, чтобы она не напрягалась так, но она закусила губу и ждала. Внезапно по поляне прошелся порыв ветра, и как только он стих, Юки пришла в движение. Одновременно с громким внезапным выкриком правая рука Юки метнулась вперед. Острие меча оставило на стволе дерева пять отметин, идущих наискосок влево-вниз. Невооруженным глазом за этим движением даже уследить было нельзя. Юки отвела меч назад, и к пяти отметинам добавились еще пять, наискосок вправо-вниз. С каждым выпадом ствол издавал неестественно громкий звук, и все громадное дерево содрогалось. Если бы деревья были разрушаемыми объектами, оно бы уже развалилось надвое. Нанеся 10 ударов, Юки, напрягая остаток сил, отвела меч и сделала последний выпад в центр, где пересекались отметины. Все вокруг озарилось вспышкой сине-фиолетового света, трава под ногами полегла, словно ее отбросило что-то. Даже когда это буйство прекратилось, Юки, вонзившая меч в дерево, осталась стоять в изначальной позе. Внезапно возле самого острия меча возникло маленькое изображение герба. Оно начало вращаться, увеличиваясь в размере, и одновременно возле ствола материализовался квадратный лист пергамента. Сияющий синим светом герб опустился на пергамент, после чего лист скатался в свиток. Юки продолжала держать меч. Готовый свиток плавал в воздухе. Девушка медленно протянула руку и взяла его. Меч выпал из ее руки и с тихим стуком упал на траву. Тело Юки покачнулось и начало откидываться назад. Поспешно подбежав, Асуна подхватила ее. Обе девушки сели на землю. Асуна обеими руками обнимала хрупкое тельце подруги. Юки закрыла глаза. Асуна перепугалась, но тут же веки медленно поднялись обратно. Юки мирно улыбнулась и прошептала. «Странно. Нет ни боли, ни печали. Просто слабость какая-то». Асуна улыбнулась в ответ. «Все хорошо. Ты просто устала». «Просто отдохни немного, и силы сразу вернутся». А... «Асуна, возьми, это мой АНМ!» Её голос был совершенно не такой, как раньше. Он запинался и дрожал. Единственный орган, ещё оставшийся у Юки, мозг, в котором жило её сознание, был готов вот-вот выключиться. Внутри Асуны вспыхнул гнев, но она сдержала эмоции и по-прежнему улыбаясь сказала... Ты правда хочешь передать его мне? Я надеюсь, что ты примешь его. Асуна, давай, открой окно. Ага. Асуна движением левой руки вызвала меню и открыла окно настроек АНМ. Юки подняла дрожащую руку и приложила маленький свиток прямо к поверхности окна. Свиток превратился в облачко света и исчез. Юки удовлетворенно вздохнула и опустила левую руку. Тихо улыбнулась и тяжело дыша прошептала. «Он называется Розарий Матери. Я надеюсь, он поможет мне защитить Асуну». При этих словах слезы наконец закапали из глаз Асуны на грудь Юки. Но все равно она продолжала улыбаться. Ясным голосом она ответила. «Спасибо, Юки. Обещаю тебе, если когда-нибудь я оставлю этот мир, я обязательно передам этот навык мечника другим. Твой меч будет жить вечно. Да, спасибо тебе». А Юки кивнула. Аметистовые глаза сияли странным туманным светом. А вдруг откуда-то донесся шорох «Нет, шум крыльев». Он приближался. Потом вокруг Асуны и Юки раздался звук опускающихся на землю ног. Подняв глаза, Асуна и Юки увидели, как к ним бегут пятеро. Дзюн, Тэч, Тарукен, Нори и Сиуны. Встав вокруг Юки полукольцом, они опустились на колени. Юки в замешательстве оглядела их лица. «Что вы? Мы же уже попрощались. Я же сказала, вы обещали, что не будете прощаться в самом конце. Так ведь...» «Мы пришли не проводить тебя, мы пришли поддержать тебя. Если нашему лидеру будет одиноко в следующем мире из-за того, что нас нет рядом, нам тоже будет плохо». С улыбкой ответил Дзюн. Его ладонь в медно-красные перчатки обхватила правую руку Юки, и он продолжил. «Не бегай там слишком много, а то я не смогу тебя найти. Я тебя обязательно найду». «Что ты несешь? Ни с того, ни с сего. Я рассержусь, знаешь». Нори подсокала языком и весело сказала Не получится, когда нас рядом нет, ты ничего не можешь, лидер Просто подожди, дождись нас там Внезапно лицо Нори исказилось и слезы потекли из больших черных глаз Из горла вырвались склипы, которых она не в силах была сдержать Так нельзя, Нори, ты же обещала не плакать С улыбкой произнесла Сиуны, но и у нее на щеках появились дорожки слез. Тэч и Тарукен своих слез и не пытались спрятать. Они оба держали Юки за руку. Юки вновь оглядела лица всей пятерки, потом улыбнулась сквозь слезы и сказала «Ну, ребята, я, я буду ждать вас всех, но, но вы не торопитесь, это ничего». Все шесть спящих рыцарей положили ладони одну на другую. Будто клянясь всегда быть вместе, и разом энергично кивнули. Потом Сиуны и остальные поднялись на ноги, и тут снова раздалось хлопание крыльев. На этот раз прилетели Кирита, Юи, Лизбит, Лифа и Силика. Опустившись на землю, они сразу подбежали к Юке и тоже взяли ее за руки. Асуна, обнимая Юки, сквозь слезы смотрела на друзей. Внезапно она услышала еще кое-что. Когда Кирита и компания остановились, звук крыльев остался и отнюдь ни одной пары. Пение крыльев всех раз наложилось друг на друга, создав музыку, подобную органной. Асуна, Юки, Сиуны, Лизбет и все остальные подняли головы к небу. Они увидели гигантскую ленту, приближающуюся со стороны понарезы. Игроки летели по прямой строем. Впереди была владычица Сильфов Сакуя. Ее плач колыхался на ветру. Сзади летели сильфы в одеяниях разных оттенков зеленого. Судя по их количеству, залогинились и прилетели сюда все сильфы. Нет, не только от главного города. Со всех сторон к острову приближались такие же ленты. Красная лента, состоящая из саламандр. Желтая — это кайтши, импы, гномы, ундины. Все объединения игроков, все расы слетались к большому дереву. Здесь было человек 500. «Да нет, больше тысячи!» Юки в объятиях Асуны распахнула глаза и неверящим голосом воскликнула. «Ах, потрясающе! Столько фей!» Асуна улыбнулась и ответила. «Прости, ты терпеть не можешь беспокоить так много людей, Юки, но я попросила Лизбет позвать всех. Почему я... Г глупости? Но почему так много? Это как во сне... А Юки бормотала, тяжело дыша. Новоприбывшие мечники принялись опускаться. Шум был, как от водопада. Сакуя, Алисия и другие лидеры рас окружили Асуну и остальных, опустились на колено и склонили головы. Островок был не очень велик, и сразу же игроки заполнили его весь. Глядя Юки прямо в глаза, Асуна попыталась облечь в слова все, что было у нее на сердце. П Потому что... Солезы вновь закапали из глаз. «Юки, ты была сильнейшим мечником этого мира. И больше здесь никогда не появится такой мечник, как ты. Я просто не могла взять и оставить тебя одну. Все, все здесь молятся за тебя, чтобы твое новое путешествие было таким же прекрасным, как это. Я так счастлива. Я правда счастлива». И Юки подняла голову и оглядела собравшихся вокруг игроков. Потом снова положила голову на руку Асуны. Она закрыла глаза. Ее маленькая грудь несколько раз поднялась и опустилась. И вновь фиолетовые глаза посмотрели на Асуну. Она задышала еще тяжелее, выжимая из себя последние капли сил и запинающимся голосом продолжила. «Я всегда, всегда думала, я ведь с рождения совсем рядом со смертью. Какой смысл жить в этом мире? Я ничего не могу создать. Я никому не могу помочь. Могу только тратить лекарства и приборы». Только доставлять другим проблемы. Мне было неудобно. Было больно. Если я все равно должна исчезнуть, пусть я просто исчезну. Несколько раз я так думала. Просто думала. Зачем я пришла в этот мир? Последние капли жизни вытекали из юки. Хрупкая тельца в руках у Асуны, казалось, постепенно прозрачнела и становилась легче. Голос Юки тоже слабел, словно готовясь вот-вот угаснуть окончательно. Однако никакие слова не могли проникнуть в душу Асуны глубже, чем эти. Но, но, кажется, наконец я нашла ответ. Даже если это бессмысленно, если я не могу жить, этого достаточно. Потому что в конце я чувствую, смысл есть. Так много людей вокруг, и я на руках... «У самого любимого человека. Жду конца пути». Слова Юки оборвались на коротком вдохе. Глаза смотрели словно сквозь Асуну куда-то вдаль. Видела ли она тот, другой мир, настоящий остров фей, где обитают души героев? Асуна не могла сдержать слез. Капли падали на грудь Юки, превращались в искорки света и исчезали. Однако на губах ее оставалась улыбка. Асуна кивнула и сказала Юке последние слова. «Я... я обязательно встречусь с тобой. Пусть где-то еще, в другом мире. Я обязательно встречусь с тобой. И тогда ты расскажешь мне, что ты нашла там». Взгляд фиолетовых глаз Юки встретился со взглядом Асуны. В глубине этих глаз горел огонек бесконечной силы и мужества, который Асуна увидела еще при первой встрече с Юки. Из этого сияния вытекли две слезинки, скатились по бледному лицу Юки и растворились, превратившись в свет. Губы чуть шевельнулись, сложившись в улыбку. В этот миг прямо в сознание Асуны вошел голос. «Я так старалась жить». И здесь я жила. Словно последняя снежинка, опускающаяся на ослепительно-белое заснеженное поле, глаза Юки по прозвищу «Абсолютный меч» закрылись. Is at the end for each of us to find Now the road begins where another one will end here. The four will know who will break and who will bend all oh, to be the master of.